100 метров войны. Весна 1945. Восточная Пруссия. Взяты города Кёнигсберг, Пиллау, нынешние Калининград и Балтийск. Части нашей армии вышли на берег Куршского залива. И вот, казалось бы, радость, победная гордость. Ит. Наступил самый грешный для меня, самый неприятный день за всё моё пребывание на фронтах Отечественной войны, а, может быть, и в жизни. На берег высадились многочисленные отряды немецкой морской пехоты, состоявших в далеке кораблей. Наша братва, засела в подвалах рядом с морем, затаилась на крышах домов. Апрель. Не холодно. Немецкие морские пехотинцы в тельняшках идут на нас, держа автоматы с упором в живот. Ольба. Ор, какие-то песни, сигареты в зубах. Ясно, что в подпитии. Спотыкаются, падают. Какова была их задача, цель, надежды? Так и осталась загадкой. По-моему, ими руководило отчаяние. обречённость. Что касается нас, то никто не мог предположить, что наткнётся на психическую атаку. По логике, чужие корабли, опасаясь нашей авиации, давно должны были уйти. Не ушли почему-то. В подвале, где я оказался со своим вестовым Дюргуновым, находился пехотный генерал, к частям которого были приданы наши артиллерийские дивизионы, батареи и взводы. Мы безоговорочно подчинялись его командам. Офицеры вооружены пистолетами, солдаты автоматами и гранатами. Генерал операции: не стрелять, подпустить на 25 м, артиллеристам не работать, всем, всем, всем стрелять только по моей команде. Немецкая аррава идёт, идёт, идёт, не зная, что мы в подвалах. Дана составляет метров 100. Я понимаю, что придётся изрядно пострелять, и если мы этого не будем делать, то с удовольствием это сделают пьяные немцы. Они перебьют всех нас. 90 метров. Вспомнил рассказ очевидц о том, как, сдавался в плен, подходившим к Москве фашистам, народный артист РСФСР Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин, сын знаменитой артистки малого театра Марии Михайловны Блюменталь-Тамариной. Происходило это в 1941 году под Москвой, в Новом Иерусалиме. Немцы всё ближе и ближе подходят к даче, где укрывается невменяемый от алкоголя артист. Вот так же, как сейчас пьяные немецкие моряки к нам. И тут на крыше дачи появляется его собутыльник. Батюшка местной церкви с белым флагом в руках и с большой порцией спиртного в утробе. Он маршит, маршит флагом, однажды находясь на наблюдательном пункте командира 5-й гвардейской артиллерийской бригады, гвардии полковника Александра Фёдоровича Сеницына. Я своими ушами слышал обращение диктора немецкого радиовещания к русским солдатам на чистейшем русском языке с уговором сдаваться в плен и с обещаниями красивой, благополучной, сытой жизни под крылышком великого фюрера. Позже я узнал, что не то партизанами, не то солдатами воинской части, этот диктор был пойман и повешен. А фамилия его Булементаль Тамарин. Извали его все Волод Александрович. 70 м. Стреляют наобум, в надежде напугать возможного противника и расчистить себе путь. Неизвестно, непонятно, куда идут, зачем. Истерика, общее помешательство. Ведь вся Восточная Пруссия в наших руках. Вдруг ожили Не то в голове, не то в глазах, не то в сердце или одновременно и там, и там кадры и картинки детства. В городе Кривой Рук я часто ходила в гости к школьному товарищу Анатолию Зельдину, и каждый раз его мама угощала меня моим любимым молочным киселем. Нам было, что ли, по 10 лет. Однажды его мама сказала, что если она ещё раз Увидет у нас кармана горогатки, из которых мы стреляли в чужих садах по воробьям, по яблокам, орехам и абрикосам. Однажды за это мы испытали прелести соли, попавшей в мягкое место чуть ниже спины после того, как хозяин сада выстрелил из ружья. Анна, мама Толи, больше не будет угощать киселем. 50 м. Через несколько минут мы начнём убивать тех, кто охотно убил бы нас. Идеатизм перед призывом в армию мне, студенту театрального училища имени Щепкина, довелось играть роль священнослужителя. Поэтому помню, наизустьимала текстов из Ветхого и Нового Заветов, произносившихся моим героям. Из Ветхого не убий. Из Нового Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую. Вспомнил эти строки и представил себе, что генерал наш вместо команды "Огонь" прочёл бы их парации. и стало на душе легче потому что улыбнулся этим мыслям а немецкая морская пехота тем временем продвинулась ещё 35 метров воспоминания пролетают значительно быстрее чем пехота движутся на нас каждый шаг врага это молниями памяти освещённые годы жизни недаром говорят что перед смертью кладовая памяти буквально в течение нескольких секунд выбрасывает из себя и прокручивает киноленту всей твоей жизни даже при закрытых глазах где же экран на закрытых веках в голове где киноаппарат памяти какие силы его запускают человек и безнадёжно беспомощный они не знают тайны происхождение не только собственного, но и даже, скажем, червя или пчелы. Человеки не знают, как вылечить бронхиальную астму и религиозную разобщённость. Они не знают, к чему приведёт бесконечные беспардонные ковыряния в теле земли. А вот как эффективно стрелять друг в друга, человеки научились. Мало того, тех, кто придумывает оружие всё более и более массового уничтожения холят, берегут, научились обманывать друг друга и убивать. Убивать, убивать. 30 м. Сегодня 22 апреля. Окенниксберг был взят 9 апреля. Перед штурмом города были часовая авиационная и артиллерийская подготовки. Одна из целей нашей артбригады форт номер 13. Весь город опоясан оборонительными бетонными фортами. Стволы нашего орудия от большой огневой нагрузки стали красные. Пехота пошла вперёд. Мы подтягиваем орудие, а командиры батарей, дивизионов и полков входят с пехотой в город. для визуальной корректировки огня тяжёлых орудий, стоящих в 3-5 километрах. Осматриваем разрушенный форт номер 13. А в нём оказался склад людских и конских противогазов. Смешно и горько. Зря стреляли по нему, по форту. Вошли в город пожары, пожары. Особенно жарко в центральной части разрушенного красивого Кёнигсберга. Для того чтобы проскочить отрезок дороги в какие-нибудь 50-100 м или от дома к дому, приходилось обливаться водой и быстро-быстро пробегать это пространство. А если попадался брошенный велосипед, мчаться на нём между очагами огня. то на какой улице, наши или враги, в этой кошмарной катавасии понять или предугадать было невозможно. Вдали улицы появилась большая группа немцев. Прекрасно помню, название улицы Генерал Лицманштрассе. Я и мой ординарец с рацией могли спасти столько спрятавшихся в продырявленном осколками высоченном металлическом резервуаре с лестницей к нему приставленной. Чёрт знает, для чего предназначенным. Забрали с в него. В дырки видны приближающиеся немцы. Мизансцена зеркально похожа на наше теперешнее положение в подвалах на берегу Куршского залива. Разница была лишь в том, чтобы не выдать своего места нахождения, не стрелять, не отдай пох. 27 м. Вот-вот прозвучит команда огонь. Вспоминаю, как немцы пробежали мимо резервуара. Мы видели выражение их растерянных, испуганных лиц. Слышали, ругаются между собой, жестикулируют. Очевидно, не знали, кто и что ждёт на следующей улице или за углом дома. Свои или наши. Слава Мадам удачи. Никому из пробегавших мимо нас не пришло в голову заглянуть в резервуар. Ни в его дырочки, ни сверху пронесло. Команда, внимание. Огонь! Из подвалов домов и с крыш заработали пистолеты, пулемёты, гранаты. Орда падала замертво косяками. Стреляли все. Стрелял и я. стрелял из пистолета прицельно я не знаю не помню сколько времени прошло до падения последнего немецкого пехотинца позже говорили что по всему побережью полегло несколько тысяч фашистов не хоронили был сильный шторм их унесло в течении полугода Я плохо спал. Просил у Бога отпустить мне грех. Ответа нет. Сейчас на меня наступают годы. 74, 75. Когда они сразят меня? Ответа нет.